Глава двенадцатая Когда Юля вышла из гостиницы, то поняла, что день прошел. А ведь на свете, кроме трупов и гостиничных номеров, с роскошными блондинами и продажными администраторами, существует и такой непредсказуемый и чудесный человек, как Павел Андреевич Ломов, который заедет сегодня за нею в восемь часов, то есть через час. Она остановила машину возле своего подъезда. Вышла из нее и вдруг поняла, что никуда-то она сегодня не поедет. Во-первых, она устала, а во-вторых, ей не За город? Нет, не смогу». Она умела рассчитывать свои силы, а потому, увидев в дверях записку, даже немного расстроилась. «Заеду, как договорились, в восемь. Оденься потеплее. П. А». Юля не могла вспомнить, когда о ней заботились так, как этот практически чужой ей человек. Земцов, он сам требовал к себе постоянного внимания и довольно часто на первый план выставлял свои капризы, не считаясь ни с ее настроением, ни с самочувствием, ни с возможностями. Эгоизм — это тоже диагноз, который больной сам себе в жизни поставить не сможет, духу не хватит. Она без аппетита съела кусочек торта, запила чаем, и, приняв душ, улеглась с книжкой в постель. И хотя она лежала в тишине, в ушах ее еще звучали голоса тех, с кем ей пришлось сегодня встречаться, и неустанно говорить об одном — о смерти. Ведь, по сути, смертью были пропитаны все ее вопросы, которые она задавала Лизе, Наде, Корнилову, Зорину и даже администратору. «Какой мерзавец!» — вспомнила она Романа Станиславовича, с его грязными намеками на сестер казариных. Конечно, можно было сейчас позвонить Наде и поговорить с ней о неотложных делах, разработать хотя бы план действий на завтра. Но тело Юли просило отдыха, и напрочь отказавшись производить какие-либо движения, оно теперь счастливо покоилось на ровной поверхности кровати, прикрытой белым толстым пледом, словно благодаря за подаренные покой и тепло когда сквозь благостный, сладкий, достона порабощающий сон вдруг раздался звонок телефона, Юля тихонько заскулила, как щенок или ребенок. В такие минуты полного расслабления ей всегда хотелось, чтобы рядом была мама. Она неохотно взяла трубку. — Слушаю. — Добрый вечер. Голос показался Юле знакомым до мурашек. «Мне надо с вами срочно встретиться. Я тут неподалеку от вашего дома. Можете вы мне пообещать, что выслушаете меня до конца?» «Да», — охрипшим от волнения голосом проговорила Юля и почувствовала, как по вискам ее заструился пот. «Приходите. Я жду вас». «Странно». Она никогда в жизни не слышала голоса Полины Песковой. Но на какой-то миг Юле показалось, что этот голос принадлежит именно ей. Неужели ее соперница решила сама прийти к ней с открытым забралом и во всем признаться? Или просто захотела посоветоваться с ней, как ей быть, если ту злополучную ночь она действительно провела на квартире Садовниковых? Раздался звонок. Юля, которая за пару минут успела надеть брюки и свитер и даже подкрасить губы, осторожно подошла к двери и открыла ее, даже не потрудившись заглянуть в глазок. На пороге стояла высокая стройная женщина в черном облегающем костюме. В одной руке она держала плащ, с которого стекала дождевая вода, в другой — миниатюрную сумочку. В светлых прямых волосах Застряли дождевые капли. На этот раз она была без очков. «Добрый вечер. Вы меня помните? Я? Лора. Лора Садовникова. Помните? Я была у вас недавно. Вы извините, что я тогда сбежала. Испугалась, что вы мне не поверите». Юля зажмурила глаза и замотала головой. Но когда открыла глаза, наваждение не исчезло. Лора, живая и настоящая, стояла перед ней и униженно улыбалась, силясь вызвать к себе сострадание. «Проходите!» — не своим голосом пробормотала потрясенная Юля, пропуская гостью в дом.